Глава 18. В которой появляются неожиданные гости. За все время проживания в Волхарде Габриэль уже привыкла к тому, что Форстер уезжает на рассвете, подолгу отсутствует, а если и завтракает, то это происходит где-то между первыми петухами и уходом тумана в сторону Сарелли. То есть в такую рань, что можно назвать скорее поздним ужином, чем завтраком вообще. Да и сеньор Миранди покидал поместье, тоже едва брежил рассвет, стараясь проводить в пещерах как можно больше времени. И поэтому, спускаясь по лестнице, Габриэль удивилась, услышав голоса отца и хозяина дома в перемешку с чужими голосами. Очевидно, в Волхард приехали гости, до нее донеслись восторженные приветствия, и она замедлила шаг, прислушиваясь, а затем остановилась на входе в столовую, в которой обычно проходил завтрак. В комнате, помимо миссира Форстера и ее отца, находилась еще женщина в элегантном платье, окруженная множеством чемоданов и двумя служанками. А поодры мужчина с охотничей собакой и большой коробкой, в которой, вне всякого сомнения, было ружье. Ахелла приветствовал Габриэль сеньор Миранди. «Ходи!» «Доброе утро!» – произнесла она, делая шаг навстречу. Женщина обернулась, и Габриэль без труда догадалась, что перед ней Рамина, Сестрами Сира Форстера. Они были очень похожи: те же синие глаза, тот же высокий лоб, длинный нос и что-то в выражении лица присущее хищной птице. Может быть, слишком цепкий взгляд. Мужчина же оказался сеньором Винсентом Грасса, и едва Габриэль вошла, он тоже обернулся на ее приветствие. Сеньорина Миранди, произнес он и застыл на месте со странным выражением лица, словно увидел перед собой привидение. Надо сказать, что и на лице Рамины удивление было не меньше. Она посмотрела на Форстера, потом на Винсента, а потом бросила коротко служанкам. Ну а вы чего ворон считаете? Вещи живы наверх и займитесь комнатой. Хм, какой приятный сюрприз. Сеньор Грасса быстро вышел из оцепенения и одарил хозяина дома таким недвусмысленным взглядом, что Габриэль почувствовала, как ей делается дурно. Сеньор Грасса, причистая дева, Только не он. Главный светский сплетник и ценитель пикантных историй. Человек, который спорил с Форстером о ней на ящик вина. Выражение его лица не оставляло сомнений. Он понял все именно так, как и опасалась Габриэль. У нее даже в ушах зашумело, и она почти не слышала того, что сказал Форстер, представляя ее своей сестре. Лишь вымоченно улыбнулась Рамине и присела в реверанте приветствия. А того, как сеньор Грасса поцеловал ей руку, и вовсе не почувствовала. И если на то, что капитан карнелли сохранит секрет ее пребывания здесь, она хоть как-то рассчитывала, то ожидать подобного от сеньора Грасса было просто глупо. На его лице было словно написано, что свой ящик вина сер Форстер только что выиграл. Да что там ящик? Дюжину ящиков. Слуги принялись уносить чемоданы и коробки, а мистер Форстер предложил гостям отдохнуть после путешествия, на что Рамина ответила, что отдыхала всю дорогу от алерты и так устала отдыхать, что теперь хочет наконец есть нормально сваренных яиц и выпить чаю, который похож на чай, а не на...» Дальше шло то, что дамам не позволялось произносить даже мысленно. Рамина, нисколько не смутившись, расположилась за столом. Она бесцеремонно выпроводила служанок, слишком долго возившихся с картонками для шляп, и, повернувшись к сеньору Грасса, пригласила его за стол. «Надеюсь, вы составите нам компанию? Наконец-то я смогу поесть по-человечески!» В дороге от Алерты до Волхарда меня больше всего бесит отсутствие нормальных завтраков и чистых скатертей. Что не гостиница, то клоповник. А чем ближе к Волхарду, тем глупее прислуга. Пока дождешься простой овсянки, дважды успеет выпасть снег. Прошу, Винсент, попробуйте нашего масла. Поверьте, вы точно не сможете его забыть. В Алерте и вовсе такого не бывает. Алертское масло все похоже на мыло. Алекс, ты не поверишь, как удачно мы встретились с сеньором Грассо на выезде из алерты». Рамина говорила громко и размахивала руками, и совершенно не стеснялась иной раз вставить в свою речь неприличествующее даме выражение. Сеньор Грассо, видимо, этого не смущался, и, судя по всему, давно привык к такому поведению сестры-друга, потому что и правда занялся маслом, не сводя при этом глаз с Габриэль. «А вы какими судьбами здесь, сеньорина Миранди?» Осторожно спросил он, выдружая яйцо в пошотницу. «Очень неожиданно было увидеть вас так далеко от алерты. Об этом лучше спросить сеньора Миранди», — ответила Габриэль, пряча взгляд в тарелке с оладьями. Ей казалось, что она вся красная от кончиков ногтей до корней волос. Паузы в речи сеньора Грасса говорили лучше всяких слов. Она представила, как он будет рассказывать об этой встрече в одной из гостиных алерты, а женщины вокруг будут хихикать, прижимая карту ладони с душистыми платочками и перешептываться. Как низко она пала, бедняжка Габриэля пуститься до такого, какое бесстыдство жить вместе на глазах у всех. Сеньор Миранди оживился, услышав вопрос, обращенный к нему, и надолго завладел вниманием сеньора Грасса, рассказывая тому о чудесных находках небывалой исторической ценности, об экспедиции, организованной университетом не без помощи миссера Форстера и о том, что герцог Сандаваль будет в полном восторге. Этой осенью они непременно организуют выставку в Большом Королевском музее. А Габриэль не слушала и не могла есть, лишь сделала несколько глотков чая. Этот завтрак превратился для нее в сущую пытку. Как же это все не кстати! Но ну почему? Почему они не могли приехать на две недели позже? Рамина излагала братью события из своей жизни в весьма экспрессивной манере – и в то же время продолжала разглядывать Габриэль с любопытством. Но если сеньор Грасса был деликатен в этом вопросе и делал это из-под тяжка, то сестра Форстера, наоборот, нисколько не стеснялась. И под ее пронзительным взглядом Габриэль смущалась все сильнее и сильнее, желая лишь одного — уйти поскорее в свою комнату и умереть. «Ну и чем ты, дорогой братец, будешь нас сегодня развлекать?» спросила, наконец, Рамина, живо расправившись с завтраком и переведя взгляд на Форстера. «На вашем месте сегодня стоило бы развлечься только отдыхом», усмехнулся Форстер, «пока я съезжу с закупщиками к Голубиной скале». «Если честно, я бы не отказалась от хорошей прогулки. Насколько я помню, за Голубиной скалой уже как раз должна поспеть земляника. Мы же не помешаем твоим закупщикам?» Спросила она и прищурилась совсем так, как это делал Форстер, отчего стало еще больше на него похоже. Я совсем не прочь размяться. А вы, сеньор Грасса, как я помню, приехали поохотиться на косуль? Может, составите нам компанию? Устроим пикник на свежем воздухе заодно и посмотрите, не перевелись ли у моего брата косули. С удовольствием, Мона Рамина, улыбнулся сеньор Грасса. Нет ничего лучше, чем местные прогулки. К тому же я не был здесь, кажется, года три. Надеюсь, Алекс, твои охотничьи угодья не уменьшились. Главное, чтобы у тебя хватило патронов, Винс усмехнулся Форстер. «Раз вы полны сил, я не против. Прогулка так прогулка. А вы, сеньор Миранди, присоединитесь к нам? Натан проследит за тем, чтобы к вечеру ваши ящики были готовы, а завтра продолжите их паковать. Вам не мешало бы и отдохнуть. К тому же у меня для вас и там найдется кое-что интересное. У голубиной скалы тоже есть пещера. С костями, кстати. Столь же древними? Сеньор Миранди замер, как охотничья собака при виде дичи. Форстер чуть кивнул, и сеньор Миранди сдался почти сразу же. «Ну а вы, сеньорина Миранди, поедете с нами? Или вы уже смирились с поражением?» — спросил Форстер негромко и взял в руки чашку. «Поражением?» — спросила Габриэль, поднимая на него затравленный взгляд и всеми силами стараясь сохранить остатки самообладания. Она предпочла бы остаться незаметной, чтобы с ней не говорили и ни о чем не спрашивали, она предпочла бы тихо выскользнуть и исчезнуть в своей комнате. Но, увы, после этих слов все взгляды за столом оказались устремлены на нее. «Ну да. Или вы забыли. Север против юга, юг против севера. И что я не дождусь того, что вы струсите?» Форстер старался выглядеть непринужденно, но по глазам было видно, он будто чем-то расстроен. «Зачем он это сказал? Милость Божья! Зачем им всем знать подробности их глупого пари?» «Север против юга?» – переспросила Рамина. «И что это значит? Мы с синьориной Миранди заключили пари, не так ли?» Форстер продолжал на нее смотреть. «Вижу, мистер Форстер, тирога в холле не дают вам покоя?» – ответила Габриэль, чувствуя, как стремительно леденеют пальцы под любопытными взглядами гостей. «Не терпится примерить. Как вы там сказали? Вы столько натерпели с синьориной Миранди отдыхайте, сколько понадобится». Да и ваша лошадь, увы, в плачевном состоянии. Я-то думала, что для вас это был благовидный предлог сохранить лицо. Она старалась держаться изо всех сил, понимая, что вот еще немного, и она выскочит из-за стола и убежит. Или разольет чай, выронит чашку. Я дам вам еще одну смирную лошадь, и мы сможем перейти к другому уроку. Поучим вас стрелять из ружья, ответил Форстер спокойно. Габриэль краем глаза видела, как внимательно смотрит на Нихрамина, то на нее, то на своего брата, будто читает в их лицах. «Ты что же, собираешься учить свою гостью стрелять из ружья?» Ее левая бровь стремительно взметнулась вверх. «Я не ослышалась?» «Таков был предмет нашего пари», — Сеньорина Миранде сказала, что умение стрелять из ружья — это вопрос умения и необходимости, и обещала это доказать, — ответил Форстер. «После того, как вы сказали, что южанки не способны на это в принципе?» Тихо ответила Габриэль, не поднимая взгляд от чашки, которую сжимала руками изо всех сил, чтобы не выдать дрожь в пальцах. «А еще они не способны ездить на лошади по-мужски и считать овец». «Простите, сеньорина», — Рамина вдруг усмехнулась. «Но «Ну вот это уж странное занятие для девушки — доказывать мужчине, что она может научиться стрелять из ружья. Я помню, Алекс пытался научить меня этому, Мы тогда тоже с ним поспорили. И видели бы вы, какой у меня был синяк на плече после этого. Вы хоть знаете, что такое отдача у ружья? Поверьте, лучше вам этого не знать. Помню, еще я чуть не оглохла. К тому же это ружье ужасно тяжелое. Да и зачем? Чтобы потешить его гордость, умение и необходимости. Она повернулась к брату и произнесла с недоумением. «Алекс, ты совсем сбриндил, как я посмотрю? Какая здесь необходимость у сеньорины Миранди стрелять из ружья?» Или у тебя передохли все овцы, а мужчины лишились рук, и теперь нечего подать к столу? Сеньор Грасса, а вот вы что думаете по этому поводу? Разве девушка должна уметь стрелять из ружья? Согласен, это довольно странное занятие для девушки. Сеньор Грасса коротко посмотрел на Габриэль. Вот видишь, Алекс, ты совсем одичал среди своих овец, усмехнулась Рамина жестко, так же, как ее брат. Да и если подумать... А зачем нужны мужчины, если женщины научится стрелять из ружей, ездить по мужски верхом и считать овец? Война, слава богу, кончилась. На вашем месте, синьорина Миранди, я бы предложила Алексу взамен научиться носить платья, играть на рояле и петь романсы. Вот бы мы посмеялись. Уверена, что в стрельбе из ружья вы скорее преуспеете, чем он в игре на рояле. Ему тот еще медведь на ухо наступил. И своим пением он распугал бы даже наших собак. Предмет спора был в том, что южанки никчемные и все томные бездельницы, не в пример женщинам Гроу, той же Ханне, И что у южанок нет к этому способностей, — ответила Габриэль, посмотрев на Рамину. А я отстаивала точку зрения, что неважно, южанка вы или нет, если в этом возникнет необходимость, то и я могу этому научиться. Все дело лишь в опыте. — А разве в этом вообще стоит сомневаться? — спросила Рамина с искренним удивлением. Вы что же, всерьез решили ему это доказать, научившись стрелять, как Ханна? Могу сказать только, что вы очень смелая девушка, а мой брат, как бы сказать помягче, дикарь из дикарей. Ну, это уж да, он такой. Хотите узнать, что сделала я, когда проснулась утром и увидела на плече синяк от приклада и поняла, что не смогу две недели ходить в открытых платьях в такую жару? Она чуть наклонилась над столом, глядя на Габриэль, и добавила, чуть понизив, голос. А глаза ее при этом смеялись. Я взяла банку меда у кухарки, намазала им внутри его сапоги и положила на муравейник, а потом вернула их на место. И, если честно, я хотела, чтобы это были пчелы, но не придумала, как заставить их сидеть в сапогах. Сеньор Грасса рассмеялся, а форстер лишь сдержанно улыбнулся. И, как заметила Габриэль, весь завтрак он вообще был довольно хмурый, напряжен так, словно и не рад был внезапно прибывшим гостям. Так что, сеньорина Миранди, если он еще раз вздумает предложить вам такое пари, вспомните прометы сапоги. Роми, ты не понимаешь, сеньорина Миранди и правда храбрая девушка. Она не испугалась сесть на лошадь верхом и объехать с нами все стада от малого Волхарда и до сухого оврага, ответил Форстер, глядя с прищуром на сестру. Не стоит недооценивать ее упорство. Ее упорство или твое? спросила Рамина, глядя на него с таким же прищуром, и делая ударение на последнем слове. А потом добавила, откладывая салфетку. На мой взгляд, Алекс пари, это противостояние равных. И добавила уже мягче, повернувшись к Габриэль. Знаете, когда мне было столько лет, сколько вам сейчас? Я обожала шоколад, читала романы, выписывала платья из алерты и была абсолютно счастлива. А потом вдруг оказалось, что мне надо помогать брату. Ставить столбы для изгороди, переворачивать сено и принимать роду у овец. Я не умела, но научилась. А вот теперь я снова обожаю шоколад, читаю романы и брожу по магазинам новее Арифичи. И поверьте, нисколько об этом не жалею. И предпочитаю не вспоминать о том, как принимать роды у овец. Но единственное, чего мне жаль больше всего, так это то, что я снова не могу быть такой счастливой, как тогда, когда жизнь не учила меня копать ямы или стоять с вилами в стогу. Тут вы правы, сеньорина Миранди. Это вопрос необходимости. Знаете, как говорят? «Смерть рубашку найдет. И если понадобится стрелять, я, конечно, возьмусь за ружье. Но по мне так, дай бог, чтобы эта необходимость обошла нас женщин в следующий раз стороной. Потому что ошибки совершают мужчины, а платим за них мы. И порой очень высокую цену». И Габриэль поняла, что эти слова были адресованы не столько ей, сколько миссиру Форстеру, потому что они с сестрой снова посмотрели друг на друга как-то странно, а затем она встала и добавила. «А сегодня я предлагаю вам, сеньорина Миранди, «Поехать с нами просто на пикник. А стрельбу оставим Ханни и мужчинам. Я думаю, им будет о чем поговорить среди своих косуль. Пойду отдам распоряжение кухарке. Нам понадобится вино и много еды». Сеньор Грасса тоже встал и, сказав, что ему необходимо взять кое-что из багажа, удалился. А Габриэль направилась к себе в комнату, стараясь проскользнуть мимо всех как можно незаметнее. Но это ей не удалось. В коридоре ее нагнал месье Форстер. «Элья, погодите!» Она остановилась на первой ступеньке лестницы и посмотрела наверх, туда, откуда доносился громкий голос Рамины, распекающий служанку за нерадивость. Все гости разошлись, и в полумраке лестничной площадки Габриэль и Форстер оказались одни. «Вы расстроены?» – спросил он, останавливаясь в паре шагов. «Нет». – она пожала плечами и произнесла, рассматривая свою ладонь. «С чего бы мне быть расстроенной, мистер Форстер?» «Я же вижу», – произнес он негромко. Если вы видите и не догадываетесь, чем я могу быть расстроена, то вряд ли я смогу вам все это объяснить, так чтобы вы поняли, ответила она устало. Я не знал, что они приедут так скоро, сказал он, глядя в окно над лестницей, и казалось, что он был расстроен не меньше нее. Значит, все-таки догадываетесь, и, по-вашему, это должно меня утешить? Или это такое странное извинение? Она горько усмехнулась. Никто из них не подумает и не скажет о вас ничего дурного. Ну же, Илья! Его голос стал тихим и мягким, а от интонации, с которой он произнес ее имя, у Габриэль сердце пропустило удар. Он шагнул ей навстречу и добавил: Элья, посмотрите на меня. Прошу вас, ничего не бойтесь. Все будет хорошо, обещаю. Просто доверьтесь мне. Эти слова прозвучали очень странно, как будто между ними все это время был какой-то секрет. И вот сейчас Форстер говорил так, словно обещал хранить его в тайне. Довериться вам? «Я и так в полной вашей власти. Чего же вы еще от меня хотите?» Горько ответила Габриэль, подняла на него взгляд и почти обожглась. «Милость Божья, зачем он так смотрит на нее? Зачем он стоит так близко?» Она прижалась к стене, отодвигаясь, потому что сейчас их отделяла друг от друга лишь ширина одной ступеньки лестницы. И Форстер взялся рукой за перила, преграждая ей путь вниз а вверху, где-то поодаль в коридоре, слышались голоса слуг, обсуждающих указания Рамины. Выражение лица Форстера говорило о том, что ему было больно и, может быть, стыдно, а еще казалось, что лишь чья-то невидимая рука удерживает его от того, чтобы не сделать оставшийся шаг ей навстречу. Его лицо было так близко, и синева его глаз. А ответ на ее вопрос повис между ними грозовым облаком. Где-то слышались шаги служанок, их смех, и четкие распоряжения Рамины смягчало неторопливое бормотание Натана. Хлопали двери, кто-то выбивал подушку, натужно скрипела перестилаемая кровать, а Габриэль и Форстер стояли друг напротив друга на этой лестнице, словно воры, которых застигло врасплох появление хозяев и заставило спрятаться за дверью. И несколько мгновений они прислушивались к этим звукам, не сводя друг с друга глаз. Но это молчание говорило больше, чем любые слова. Именно в этом мгновение Габриэль поняла, что, судя по его взгляду, она и так знает ответ на вопрос, чего же он хочет. Ей стало жарко и страшно. Она испугалась этой неожиданной близости и нахлынувшей на нее слабости, сердцебиения и странного головокружения. И стыда за то, что она почему-то смотрит на его губы, вместо того, чтобы бежать прочь. Ведь их вот-вот застанут слуги. Но она не могла сдвинуться с места, Лишь стиснула пальцы и, поспешно опустив взгляд, пробормотала. Мистер Форстер, я предпочла бы отказаться от сегодняшней поездки. Надеюсь, вы понимаете, почему? Боюсь, в свете недавних событий вам все-таки безопаснее будет провести этот день рядом со мной». Выдохнул Форстер и сделал шаг назад. «Безопаснее?» — Габриэль вопросительно посмотрела на него. «Поверьте, сеньорина Миранде, рядом со мной вас не понесет ни одна лошадь. Вы можете не опасаться ни грозы, ни волчьей травы, ни... ничего другого. А оставить вас одну здесь, до тех пор, пока я не найду того, кто пытался вас убить?» Он понизил голос. «Я не могу. Потому что, несмотря на все мои предупреждения, вы продолжаете поступать неразумно. Вчера вы отправились пешком в Арнино? Одна?» Его лицо стало непроницаемо, а цепкий взгляд так и впился в Габриэль. И он добавил еще тише. «Вот скажите мне». «Что с вами делать?» «Со мной?» — переспросила она, и голос едва не сорвался. «Не далее, как позавчера вы сказали мне, я не хочу, чтобы вы думали, что вы здесь в ловушке, и дали слово, надо ли мне ставить под сомнение то, что вы способны его сдержать». Они снова посмотрели друг на друга несколько мгновений, и Габриэль показалось, будто Форстер хотел сказать что-то важное, но не смог. «Нет, сеньорина Миранди, вам не нужно ставить это под сомнение». Наконец, ответил он тихо. Вы вольны делать, что хотите. Я не могу запретить вам ходить в на одной. Как и вы, не можете мне запретить волноваться за вас. Он сказал это так, что от смущения у Габриль запылали даже мочки ушей. И в этот раз смущение, которое на нее нахлынуло, было гораздо сильнее того, что она испытала в пещере, когда Форстер увидел, как она беззастенчиво рассматривает его шрамы. И его тихий голос, и то, как он произнес последние слова, и этот взгляд, горящий и жадный, от которого сразу ослабели колени, не хватало лишиться чувств прямо здесь. Воздух между ними словно пропитался грозой. Что такого было в его присутствии рядом, что оно вдруг лишило ее силы воли? Почему все слова разом вылетели из головы? И все, что она может, краснеть или питать что-то бессвязное? Габриэль отступила, поднявшись на одну ступеньку, а Форстер оттолкнулся от перилы и тоже отступил, но уже в обратную сторону. «Я дам вам самую смирную лошадь, сеньорина Миранди. Я сам поведу ее, если хотите. Если хотите, я дам вам и дамское седло». Его голос стал обычным и даже каким-то сухим. «И мы не будем стрелять из ружья, если вам это не нравится. Рассматривайте нашу поездку просто как прогулку». Он, казалось, был чем-то раздосадован, потому что, не дав ей возразить, развернулся и зашагал прочь, бросив на ходу. «Выезжаем в полдень». Габриэль пришла к себе в комнату, заперла дверь и села на кровать. «Как же все это не кстати! Да почему же все так? За что ей такое наказание? Что ей делать дальше? Как вести себя в присутствии Рамина и сеньора Грасса? Как вообще теперь себя вести, если рядом с Форстером она сама не своя? И все это, разумеется, будет дурно истолковано. Она не знала, что делать». Она готова была сквозь пол провалиться, стоило ей только представить, что гости Форстера сейчас думают о ней. Во всяком случае, на лице сеньора Грасса все читалось совершенно ясно. А Рамина? На то она и сестра, и в любом случае оправдает брата. А самое плохое было то, что Габриэль видела, как они все утро наблюдали за ней и Форстером, словно ища на их лицах молчаливое признание греха, а ее смущение и попытки его скрыть лишь только подтверждают их догадки. И вырваться из этого круга она, к сожалению, не может. Да теперь это уже и бессмысленно. Если бы он не смотрел на нее так, как он смотрит, если бы не говорил того, что он говорит, и если бы он не приближался, если бы она могла этому сопротивляться, но она, кажется, уже не может. А Рамина и сеньор Грасса, они же не слепые. Пречистая дева. Кажется, она совсем пропала. Она зарылась лицом в подушку и расплакалась. Сеньор Грасса с коробкой в руке вошел в кабинет Форстера и тщательно закрыл тяжелые двери. «Алекс, ну вот скажи, что это я только что наблюдал в столовой?» Спросил он раздраженно, кладя коробку на массивный письменный стол. «Ты о чем?» Лицо Форстера было непроницаемым и мрачным. Хозяин дома стоял у окна и, скрестив на груди руки, сосредоточенно разглядывал, как конюх ведет лошадей на водопой к озеру. «Я о сеньорине Миранди, дьявол, тебя задери!» «Хотя, конечно, ты меня удивил!» Сеньор Грасса прошелся по комнате. «Хоть возвращай тебе вино!» «Никогда бы не подумал, что ты и сеньорина Миранди. Он остановился у стола и принялся барабанить по нему пальцами, продолжая размышлять вслух. «А мне казалось, она редкий бриллиант среди алертских охотниц за состояниями». Это Винсент произнес с каким-то разочарованием. Она всегда мне нравилась. Порядочная и честная девушка, но ты прав. Оказывается, все продается и дело только в цене. Чем таким ты ее взял, что она наплевала на свои принципы? Неужели дюжины шляпок? Во сколько она обошлась тебе, если это не тайна? Он взглянул на Форстера и подпер подбородок пальцем. Чтобы жить с тобой вот так, открыто, не стесняясь осуждения. Я, конечно, слышал, что дела их семьи совсем плохи, Но не думал, что она может пойти на такое, даже будучи в отчаянном положении. А сеньор Миранди со своими черепами похоже совсем выжил из ума, что позволяет дочери вести себя так у него на глазах. «Винс, прекрати. Ты все неправильно понимаешь», оборвал его Форстер, оборачиваясь. «В каком смысле неправильно? Ты притащил сюда любовницу, и открыто живешь с ней, как будто так и надо», спалил сеньор Грасса. «Как тебе такое в голову пришло, Алекс?» «Она мне не любовница». «Правда?» А выглядит все именно так. А может, ты просто хочешь, чтобы так выглядело? С чего ты вообще это взял? Она просто моя гостья. Когда перед тобой фазан, который выглядит как фазан и кричит как фазан, то я думаю, что это фазан, Алекс. И все вокруг думают, что это фазан. А если ты думаешь, что это олень, то ты идиот, и пытаешься сделать идиотом меня. Сеньор Грасса шагнул вперед и остановился напротив форстера. Но даже если предположить, что это не так то достаточно вспомнить о том, что было на свадьбе, и посмотреть на вас сейчас, чтобы все стало ясно. «Ты меня за дурака держишь?» «Посмотреть на нас?» — криво усмехнулся Форстер. «Ну и что же ты видишь?» «Я вижу, как ты пожираешь ее глазами, а она сидит красная, как весенний маг, и даже дышать боится от стыда, вот что я вижу. И ещё скажи, что между вами ничего нет». «Алекс, да ты хоть понимаешь, что если Чиньяли узнает об этом, он же выпотрошит тебя, как утку, а заодно и меня?» «Винс, ты сгущаешь краски». «Сгущаю?» «Я что тебе говорил на той проклятой свадьбе? Вот что?» «Дьявол тебя задери своим твоим горским упрямством. Я ведь говорил, держись от нее подальше». «А сколько раз я это говорил?» «Я решил, что ты бросил безумство». «Да нет, ты спятил окончательно», воскликнул Винсент. «Хочешь завести любовницу? Да бога ради, хоть две!» «Но ты поступи как порядочный человек. Купи ей дом где-нибудь, чтобы никто не знал. Дай другое имя». Найми слуг и развлекайся, как делают все в Алерте. Зачем дразнить гусей? Зачем жить с ней здесь, в твоем поместье? Винс, ты что, глухой? Я же сказал тебе, она мне не любовница. Теперь уже раздраженно ответил Форстер. Тогда объясни, какого дьявола она тут делает, если она тебе не любовница. Ты вложился в экспедицию сеньора Миранди, чтобы притащить ее сюда? Алекс, я видел много из твоих безумств, но, клянусь, это самое безумное из всего. Я же сказал, она у меня в гостях. Лицо Форстера словно окаменело. В гостях? В самом деле? Как же я сразу не понял? Сеньор Грасса хлопнул ладонью по столешнице. А что ты будешь дальше делать с этой, с позволения сказать, гостьей, когда женишься на Паоле? Привезешь ее сюда и будете жить втроем? Милосердный боже, да ты совсем рехнулся? И она тоже? Может, ты мне все таки объяснишь, как все это понимать? Потому что я привез тебе подарок на помолвку, вот. Винсент указал на коробку. Ружье. Сдается мне, что оно тебе понадобится. Отстреливаться от людей герцога, когда они придут тебя вешать. Послушай, Алекс, кто-нибудь еще знает, что она здесь? Голос Винсента стал серьезным. Нет. Тогда мой тебе совет. Сегодня же, сейчас же. Вели ей собирать вещи. Посади в экипаж, заплати надежным людям и отправь ее домой. К тетушке, к дядюшке, на воды, на грязи, куда хочешь. Но только с глаз долой. Пока не стало поздно и кто-нибудь не сболтнул об этом в столице. Винсент понизил голос. «Ты же можешь это сделать?» «Нет, не могу», — ответил Форстер, и лицо его стало усталым и мрачным. «Не могу, Винс. Я не могу от нее отказаться». «Да что ты вцепился в нее, как дьявол в грешную душу? Что такого ты в ней нашел?» — воскликнул сеньор Грасса. Форстер отошел к другому окну и, заложив руки за спину, произнес негромко, глядя на белые вершины Сарелли: «Винс, ты понимаешь, рядом с ней я счастлив. Мне как будто снова двадцать лет, и как будто ничего не было. Она заставляет меня смеяться. Она искренняя и честная. Она не похожа ни на одну из тех девушек, охотниц за состоянием, которых ты советовал мне на свадьбе. Ей не нужны мои деньги». У ней нет ни лжи, ни изворотливости, присущей женщинам, что желают заполучить богатого мужа. Она бесхитростная, и я верю ей, Винс. А ты знаешь, чего стоит моя вера женщинам. И я хочу быть с ней. Очень хочу. Ты прав, она редкий бриллиант. Она именно та девушка, чьи принципы не продаются за дюжину шляпок. Какая насмешка надо мной, да? Он покачал головой. Пречистая дева! Да ты что, влюблен? Провалиться мне на этом месте. Винс усмехнулся и потер лоб. Затем подошел к столу, плеснул из графина вишневого ликера в хрустальный стакан и выпил залпом. «Дьявол!» «Ну, хорошо. Вернее, не хорошо, а плохо. Но что мешает-то вашему счастью? Сними ей дом в будешь приезжать, когда захочешь». «Винс, как ты не понимаешь?» Форстер развернулся. «Она никогда не станет моей любовницей. Ни за что, она лучше умрет. А я не могу ее потерять. Не могу». Так за каким дьяволом тогда ты притащил ее сюда? Ты же понимаешь, что не можешь на ней жениться. И если кто узнает о вашей... Хм, противоестественной дружбе, все, ее репутации конец. Она-то хоть это понимает?» Винсент принялся ходить по комнате, размахивая руками. «Или ты собрался на дуть -чиньяле? «А ведь он ради тебя попридержал этот проклятый закон, вошел в твое положение с полугодовым трауром. Ты понимаешь, что этим ты плюнешь ему в душу?» Я вижу, тебе жить надоело. Такого он тебе точно не простит. Допустим, тебе наплевать на судьбу бедняжки Миранди. Но ты подумал обо мне? Ты забыл, что это я за тебя поручился перед Дамазой и Арджилли. Ты понимаешь, в какое положение ты поставишь меня, если подведешь их доверие. Так что собирай ее вещи, и пока слухи о том, что она здесь не дошли до салонов в Валерте, чтобы ноги ее не было в Волхарде. Мне не плевать на ее судьбу, Винс. Мне очень даже не плевать на нее. — резко ответил Форстер. — Поэтому пообещай, что ты ничего и никому не скажешь о том, что здесь видел. — Конечно, не скажу я, что враг сам себе. — Но тогда я тебя вообще не понимаю, Алекс. Если тебе не плевать на ее судьбу, то отпусти ее пока не поздно. снер Грасса внезапно смягчился и принялся уговаривать с другой, явно взывая к его совести. — Она и так заплатила хорошую цену своей репутации за твою странную одержимость. Ты же помнишь, как генерал Карнелли хотел твоей крови за ту дуэль с сыном? Скажи спасибо сеньоре Арджиле, что она за тебя вступилась. Спасая твою репутацию, она сказала всем, что эта сеньорина Миранди сама во всем виновата. Она давала вам обоим ложные надежды и поссорила вас. Понятно, что из-за такой дуэли к королю никто не пошел, но в итоге семью Миранди перестали принимать в обществе. Да еще эта история с банкротством». Так что тебе стоило бы оставить бедную девушку в покое, пока ты всех нас не утащил на дно. Банкротство-то здесь при чем? Это была рисковая сделка, Виторио об этом знал. И в том, что это случилось раньше, чем предполагалось, не моя вина. Не стоит вешать на меня всех собак, Винс. А про Арджилли я не знал. Напрасно, Грация, так сказала. Габриль ведь тут ни при чем. Корнелли сам нарвался. Жаль, я тогда не пристрелил этого щенка. Сеньор Граса плеснул еще ликёра. «Алекс, иной раз ты забываешь, что здесь, в горах, у вас все иначе. Боюсь, бедняжке Габриэль уже ничем не поможешь. Репутация как девственность, Алекс. Если ты ее потерял, нельзя вернуть назад. А ты должен подумать сейчас о себе, пока в столице не принялись о вас судачить. Объявление о твоей помолвке опубликовали незадолго до моего отъезда. Траур по твоей матери окончен, так что семья Паолы больше не стала ждать. И они уже вовсю принимают подарки. Представь, с каким упоением во всех гостиных Будут говорить о том, что ты помолвлен с одной, а живешь с другой. С той, за которой стрелялся на дуэли. Уж поверь, Паола не станет сидеть, сложа руки, и ли твой обман преподнесет на золотом блюде. Я думал, ты понимаешь это. Так что представь мое удивление, когда я увидел здесь синьорину Миранди. Пообещай, что ты ничего ей не скажешь. Форстер посмотрел на Винсента с прищуром. Вообще-то, скажу, если ты не скажешь ей сам. И если не решишь вопрос с ее отъездом как можно скорее. А раз ты скрыл от нее факт твоей помолвки, то, как я понимаю, стоит ей это узнать, она тут же соберет вещи?» Винсент снова начал сердиться. «Не знаю, какими обещаниями ты ее сюда заманил, но если она не готова стать твоей любовницей, значит, она ждет от тебя предложения о женитьбе. И если ты не собираешься на ней жениться, то дьявол тебя задери, Алекс. Чего тогда ты от нее хочешь? Зачем ты привез ее сюда?» «Винс, ты, конечно, это не одобришь, Форстер посмотрел на друга тяжелым взглядом. «Только не это!» «Винс, я не могу жениться на Паоле. Не могу!» Форстер говорил медленно и горько, будто сознавался в каком-то преступлении. «Я был дураком, когда согласился на это. Веришь ли ты, что на следующий день после того, как я дал это проклятое согласие, я встретил Валерти Габриэль?» «Словно это был какой-то знак!» Он усмехнулся и развел руками. «Словно боги, как и в первый раз на той свадьбе, Послали мне ее и точно в такой же момент. И она снова выставила меня за дверь. Она тащила тяжелую корзину. Она отказалась взять у меня деньги. Видел бы ты, в каком клоповнике они жили. Но она искала работу гувернантки, лишь бы не взять у меня ни одного сольда. Хотя за одну ее улыбку я бы. Винс, она нужна мне, нужна. Она словно создана для меня, и я не могу ее отпустить. Я не могу посадить ее в коляску и отправить к тетушкам или. «Куда ты там предлагал?» «Я не смогу ложиться в постель с этой дурой Паолой и представлять на ее месте Габриэль. Лучше бы мне провалиться, как любит она говорить. И если бы я не был таким идиотом на той свадьбе, если бы я знал, если бы я тогда понял твои слова и поверил в то, что ты о ней сказал, а я все сделал неправильно». Форстер налил ликера себе и выпил. «Я привез ее сюда, потому что я эгоист, Винс». Я не мог позволить ей стать гувернанткой или лавочницей. Виторио мне сказал, что она всерьез искала работу экономки. Она бы сделала это, уж поверь, с ее то упрямством. Или вышла бы замуж за аптекаря. А здесь с ней ничего плохого не случится. И со временем, Ян надеялся, она поймет и полюбит меня. Но у меня есть еще время, Винс. Не говори ей ничего, и Рамина тоже не скажет. Я ищу способ все исправить. «Я не ослышался?» «Ты хотел, чтобы она в тебя влюбилась?» На лице сеньора Граса застыло искреннее удивление. «Ну и как успехи?» «Успехи?» Форстер криво усмехнулся и развел руками. «Пока что она меня только ненавидит». «Хм. А мне что-то другое показалось сегодня за столом». Винсент покачал головой. «Так значит, история с Анжеликой тебя ничему не научила?» «Научила». «Но она не Анжелика». «Да, но грабли те же». «Так объясни мне, если ты и правда не объелся Белены. «Как же ты собираешься выпутываться из всей этой ситуации?»